каким-то предлогом, руфь отвела Мартина в сторону и шепнула ему. «Вы совсем монополизировали профессора Колдуэлла. Может быть, еще кто-нибудь хочет поговорить с ним?» «Простите, — смущенно пробормотал Мартин, — но я заставил его разговориться, и он оказался гораздо интереснее, чем я думал. Вы знаете, из всех людей, с которыми я когда-нибудь говорил, это самый умный и образованный. И, между прочим, знаете что?» Я прежде думал, что все посещающие университет или занимающие важное общественное положение также умны и образованы». «Он — исключение!» — прервала его Руфь. «Очевидно. С кем же вы хотите, чтобы я поговорил теперь? Вот что. Познакомьте меня с этим кассиром». Мартин беседовал с ним минут пятнадцать, и Руфь не могла нарадоваться на своего возлюбленного. Его глаза ни разу не засверкали, щеки ни разу не вспыхнули, и Руфь изумлялась спокойствию, с которым Мартин вел беседу. Но зато в глазах Мартина все сословие банковских кассиров упало, по крайней мере, на сто процентов. И под конец вечера у него сложилось убеждение, что банковский кассир — синоним Краснобая. Армейский офицер оказался очень добродушным, здоровым и уравновешенным человеком, вполне довольным своим местом и судьбою. Узнав, что он тоже учился в университете целых два года, Мартин был очень удивлен и никак не мог понять, куда же делись все его познания. Но все же офицер понравился Мартину гораздо больше, чем банковский кассир. — Меня не пошлости эти возмущают, — говорил потом Мартин Руфи. На меня злит тот торжественный тон, с которым они изрекаются. и не выношу самодовольств. Ведь я бы мог изложить всю историю реформации, пока этот кассир объяснял мне, что объединенная рабочая партия слилась с демократией. Он выбрасывает слова, как профессиональный игрок в покер сдаёт карты. Когда-нибудь я вам покажу это на примере. «Мне очень жаль», — отвечала Руфь. «Он — любимец мистера Бутлера». Мистер Бутлер говорит, что это самый честный и надежный человек. Он называет его Петром Камнем, на котором можно воздвигнуть всякое банковское учреждение. — Я вот этом и не сомневаюсь. Я очень мало его видел и еще меньше слышал, но я утратил теперь всякое уважение к банкам. Вы не сердитесь, моя дорогая, что я так прямо высказываю свое мнение. — Нисколько. Это очень интересно. — Да, — подтвердил Мартин. Ведь я варвар, получающий от цивилизации первые впечатление. Для цивилизованного человека я должен представлять, несомненно, большой интерес». «А что вы скажете о моих кузинах?» — спросила Руфь. «Они мне понравились больше других женщин. Они очень веселы и держатся просто, без всяких претензий». «Значит, другие женщины вам тоже понравились?» Мартин покачал головой. Эта социологичка — просто попугай, болтающий о социальных проблемах. Готов поклясться, что у нее не найдется ни одной мало-мальски оригинальной идеи. Портретистка невыносимо скучна. Вот была бы отличная пара для кассира. А уж музыкантша... Не знаю, может быть, пальцы у нее великолепно развиты, и она обладает необычайной техникой и выразительностью игры, но она ничего не смыслит в музыке. «Но ведь она же превосходно играет!» — пробовала протестовать руфь «Ну да. С внешней стороны она играет виртуозно, но внутренняя сущность музыки для нее совершенно недоступна. Я спросил, какой внутренний смысл находит она в музыке, ведь вы знаете, как я интересуюсь этим вопросом. Но она ничего не могла ответить. Единственное, что она могла сказать, это то, что она обожает музыку, что музыка величайшая из всех искусств, что музыка для нее дороже жизни». «Вы всех заставили говорить на специальные темы», — сказала Руфь с упреком. «Не могу отрицать. Ложь, если они и тут не могли сказать ничего путного, то вообразите мое мучение, если бы они стали со мной разговаривать на какие-нибудь общие темы. Я привык думать, что здесь, где люди пользуются всеми преимуществами культуры...» Марти на секунду умолк, перед ним предстала его былая тень, неуклюжий, нескладно шагающий по комнате юноша — «Да, я думал раньше, что здесь все мужчины и женщины блестящие лучезарны. Но из того немногого, что я видел теперь, я уже могу вывести одно заключение. Почти все эти люди — полное невежество, и 90 процентов из них невыносимо скучны. От профессор Колдуэлл другое дело. Это настоящий человек». Руф просияла. «Расскажите мне о нем», — сказала она, — Не о его блестящих качествах, я и так их прекрасно знаю, а о том, что вы в нем нашли заслуживающим порицания. Мне очень интересно знать». «Ну, может быть, я попаду в просак нерешительно проговорил Мартин. Может быть, вы сами сначала скажете, или вы видите в нем только одно хорошее». «Я прослушал у него два курса и знаю его в продолжении двух лет». потому-то мне интересно знать, какое он на вас произвел впечатление». «То есть вас интересует дурное впечатление?» «Ладно. Я думаю, что он вполне заслуживает вашего восхищения и уважения. Это самый умный и развитой человек, которого я до сих пор видел, но у него неспокойна совесть». «О, не подумайте чего-нибудь дурного!» — воскликнул Мартин. «Я хочу сказать, что он производит на меня впечатление человека... заглянувшего вглубь вещей и так этого напугавшегося, что он хочет самого себя уверить в том, что не видел. Может быть, я неясно выразил свою мысль, но попытаюсь объяснить иначе. Вообразить себе человека, который нашел тропу к скрытому в чаще храму и не пошел по ней. Он, может быть, даже видел и сам храм, но потом убедил себя, что это был просто мираж листвы. Или вот еще... Человек, который мог бы совершать прекрасные поступки, но который не находил в этом никакой надобности, и сам в это же время жалеет, что не сделал того, что мог сделать. Он втайне смеется над наградой, которую мог получить за свои деяния, и втайне мечтает об этой награде, страстно хочет испытать радость совершения великих деяний. «Я не подходила к нему с этой стороны», — сказала Руфь. «И, откровенно говоря, я все-таки...» — Не совсем понимаю, что вы хотите сказать. — Потому что я сам чувствую мысль, это очень смутно, — говорил Мартин, как бы оправдываясь. — Я не могу это обосновать логически. Это только чувство, и очень может быть, что оно меня обманывает. Вы, наверное, знаете его лучше меня. Из этого вечера у Морзов Мартин вынес странные противоречивые чувства — Он несколько разочаровался в своих стремлениях и разочаровался в людях, до которых хотел подняться. С другой стороны, успех ободрил его. Подняться оказалось куда легче, чем он думал. Мартин не только преодолел трудности подъема, но он этого не скрывал от себя из ложной скромности, оказался выше тех, до кого он старался возвыситься, исключая, разумеется, профессора Колдуэлла. Мартин знал жизни книги гораздо лучше, чем все эти люди, и он только удивлялся, в какие углы и подвалы запрятали они свое образование. Ему не приходило в голову, что он наделен совершенно исключительным умом, не знал он того, что высоких мыслителей нужно было искать никак не в гостиной у морзов, и что эти мыслители, подобно орлам, одиноко парящим в небесной лазури, высоко над землею, Вдали от суеты и пошлости обыденной жизни».